Глава 15 Магазин под названием «Майки и фуфайки» помещался в неказистом домишке за таверной кораблекрушения. И вещи, и люди в нем выглядели так, будто их вышвырнуло на берег ярость водной стихии. И тем не менее, когда Квиллер прибыл на место, оказалось, что все 30 футболок готовы, а владельцы горды тем, что выполнили заказ для такого важного события. «Мне велено все проверить», — объяснил Квиллер. Матч на приз – дело ответственное, и устроители нервничают. Проверка показала, что название «Мазилки» написано неправильно, так что три футболки пришлось переделывать. В ожидании заказа Квиллер подкрепился пяки-кулебяки, а потом отправился в бутик «Элизабет». Был вторник, и магазин пустовал. «Элизабет» выбежала к нему. «Квилл, я сегодня утром видела Дерека перед занятиями. У него хорошие новости. Вчера вечером бармена уволили». «На каком основании?» «Не знаю. Дерку не сказали, а он не спрашивал. Он просто рад был избавиться от этого человека и заодно разрешить неловкую ситуацию с обезьянкой, девушкой-бармена. Она бывала там каждый вечер и жаждала беседовать с Дериком». «А кто заменит бармена?» Дерек мог бы кое-кого порекомендовать, но он предпочитает ни во что не вмешиваться». «Хочет поработать там год?» а потом, если последует моему совету, соберет всю свою одежду, провонявшую в этом заведении, и бросит костер. «Ну что ж, Элизабет, наденьте на нас прищепку для белья, если понадобится, но ну, держитесь, Деррика», – посоветовал Квиллер. «Он перспективен. Те, кто его знает, всегда были в этом убеждены, но он обнаружил свой потенциал только когда на сцене появились вы и оказали на него благотворное влияние». «О, Квилл, как это мило с вашей стороны сказать такое!» Доставив футболки Хикси, Квейлер зашел к ответственному секретарю забрать письма от своих читателей. У нее был слегка утомленный вид. По-видимому, она устала на репетиции. «Вы и Уилфрид прекрасно поработали вчера вечером за кулисами», — сказал он. «Спасибо», — ответила она с притворной застенчивостью. «Вы хотите, чтобы я вскрыла для вас конверты? Буду очень признателен». Поскольку, вопреки обыкновению, она была молчалива, он вышел, не навязываясь разговорами. Только что был отпечатан вторничный номер, и Квиллер взял экземпляр в вестибюле. На первой странице напечатали материал, заставивший его хмыкнуть в усы. Пикакс получит мемориальный парк. Давно назрела необходимость расширить пикакское кладбище. Теперь это стало возможно благодаря тому, что внезапно появился подходящий участок. 4 акра в юго-восточном Улу на пересечении Тревельян-Роуд и Кладбищенской дороги. Вчера вечером городской совет проголосовал за то, чтобы купить эту землю по 6 тысяч долларов за акр. Представитель городского совета сказал, этот участок соответствует специфическим требованиям кладбищу. Расположен на высоком месте, не каменистый, примыкает к кладбищу и удален от городского уличного движения и на обочинах много места для парковки транспорта. В отличие от нынешнего кладбища, где много памятников, новый участок будет мемориальным парком. «Мы следуем в русской современной тенденции расширять газоны», сказал представитель городского совета. «Мемориальные доски над могилами будут располагаться среди травы. Скорбящие семьи будут черпать утешение в безмятежности сплошного красивого газона». «Его проще стричь, а значит, мы обеспечим парку лучший уход за более низкую цену». Квиллер в раздражении подергал себя за усы и поехал прямо в студию Аманды Гудвинтер. Войдя к ней, он помахал газетой. «Я голосовала против», — сердито заявила она, выскочив из-за стола. «По шесть тысяч за акр. Догадываешься, сколько заплатила за землю эта крыса? Бьюсь об заклад, что он дал бедной женщине не более 11 сотен за акр. Ты знаешь, кто это?» «Конечно знаю. И я бы не доверила этому варюге даже подержать свое мороженое». «Это, собственно, и записано на его, имя его жены». «Естественно!» Он обещал миссис Когин, что будет выращивать на ее земле рожь. Быстро же он передумал. «А я бы не поручилась, что это не он поджег ее дом, дабы ускорить дело». Рискованное заявление, Аманда. «Плевать!» «А есть шанс провести расследование?» «Нет! У него в руках все, включая и мэра. Даже Скотт Гипел проголосовал за сделку с кладбищем. А знаешь почему?» Он получил предложение продать округу целую армию асфальтовых катков и снегоуборочных машин. Я где-то слышал, что этого кое-как его там когда-то обвинили в том, что он разбавлял у себя в баре спиртное. «Без комментариев!» – процедила Аманда, скрестив на груди руки. Но оказалось, что виновен бармен. «Без комментариев!» – уже на пороге Квиллер спросил более непринужденным тоном. «Ну как, предвкушаешь великий матч завтра вечером?» «Отнюдь! Но кто-то же должен этим заниматься!» – ответила она ворчливо. Как одна из местных знаменитостей, Аманда должна была добавить блеска орфографическому матчу, Все в пикоксе знали, что она пойдет куда угодно и сделает что угодно, чтобы добыть голоса или сделать рекламу своей студии. Прежде чем отправиться домой, Квиллер купил еще три гвоздики. Цветочница сгорала от любопытства, хотя и воздерживалась от вопросов. Он вернулся к своему пикапу как раз в тот момент, когда послышалось завывание сирен, и по Мейн-стрит промчались полицейские и пожарные машины. Они неслись впереди него, когда он ехал по парковому кольцу. И тут он увидел дым. Тонкий столб вздымался в небо слева от квиллера. И полицейские, и пожарные машины остановились. Движение транспорта в северном направлении было перекрыто. Квеллер припарковался перед магазином, оставив на лобовом стекле под дворником свою карточку с надписью «Пресса» и побежал к месту скопления машин и народа. Перед зданием библиотеки маршировала дюжина демонстрантов с плакатами. По-видимому, они недурно проводили время. Зрители смеялись, даже полицейские и пожарные прятали ухмылки. Надписи на плакатах кричали «Вытащите вилку из розетки!» «Долой компьютеры! Верните нам старый каталог!» А струйка дыма тянулись от костра во дворе за библиотекой, где протестующие сжигали свои читательские билеты. Квеллер и сам, питавший нежность старому каталогу на карточках, сочувствовал демонстрантам, зная, что их протест ни к чему не приведет. Помощница Поли стояла на верхней ступеньке, не зная, как реагировать. Очевидно, средства массовой информации были предупреждены. В толпе мелькал Роджер со своей камеры, а репортер «Голоса Пикакса» брал интервью у волонтеров и читателей. Поспешив обратно к своему пикапу, Квиллер извинился перед владельцем магазина за то, что припарковался перед его витринами и был немедленно прощен. Никто никогда не отказывал в наследнику Клингеншоенов. Чтобы не стоять в пробке и не тащиться вокруг паркового кольца, как улитка, он развернулся и поехал домой через Тревельян Роуд. Заметив на автостоянке перед Центром искусств машину Торнтона, Квиллер вошел в здание и увидел седовласого волонтера за столиком в холле. «А что вы здесь делаете?» – спросил Квиллер. «Заставляю посетителей вытирать ноги, отвечаю на вопросы и пытаюсь завлечь их в наши ряды и содрать с них деньги. А позвольте спросить в свою очередь, что делаете здесь вы?» направляясь домой после того, как стал свидетелем удивительного действия. Добровольные помощники пикетировали здание библиотеки, протестуя против автоматизации. А читатели жгли свои читательские билеты. Невелика потеря. В любом случае, все мы скоро получим новые пластиковые карточки взамен. А вы читали новости о кладбище на первой полосе? Разумеется. Почему бы вам не заглянуть в амбар, когда закончите свои дела здесь? Мы бы это обсудили. Когда, наконец, прибыл Турнтон, они устроились с чашками кофе в библиотеке. Камнерез произнес целую речь. «Итак, отцы города дарят скорбящим семьям мемориальный парк. Я три десятилетия работаю на скорбящей семье, и я не думаю, что они получат большое утешение от четырех акров хорошо подстриженного газона. Что им нужно, так это кельтский крест высотой 10 футов, Или гранитная плита с трогательной надписью, вырезанной на полированной поверхности. Вот это действительно настоящий мемориал, который можно увидеть, к которому можно прийти и поговорить с ним, и показать его своим внукам. Да, еще, быть может, скамеечка, чтобы присесть, предаться воспоминаниям и подумать. «А вы когда-нибудь видели традиционное кладбище предвечерний час?» – сказал Квиллер. «Все памятники смотрят на запад. Их освещает солнце. Такое зрелище вызывает эмоции». «Разве это ушло в прошлое?» «Похоже на то!» «Мы все реже получаем заказы на надгробие и все больше занимаемся песком и гравием». «Вы знаете, кто продал землю городу?» «В газете не было названо имя». «Честер Рэмсботом, хотя собственность записана на имя его жены». «А, это старая акула!» «Несомненно, он купил участок практически даром!» Торнтон перевел взгляд на старинный столик. «Это в шашки?» «Не думал, что в них вы их играете!» «В шахматы, может быть, но не в шашки». «Это просто интересный раритет», — объяснил Квиллер. «Я покупаю старые вещи, которые мне приглянулись». «Хотите взглянуть на компас XVII века?» Сокровище хранилось в ящике письменного стола. Подальше от любопытных глаз и лап. Квиллер достал компас и положил на стол. «Идите сюда и посмотрите на него при свете лампы. У него тут есть прелюбопытнейшая деталь». Коко решил, что приглашение относится и к нему. И они втроем принялись рассматривать картушку компаса, которая дрожала и вращалась под стеклом. Когда она остановится, то будет указывать на столовую. Там север. Компас произвел впечатление на Тортона. Только представьте себе, такая хрупкая вещь и сохраняла все эти годы. У меня есть навехонький пластмассовый компас, который никуда не годится. Раньше умели делать хорошие вещи, а теперь вот разучились. Коко кратко приближал свой нос к странному предмету. Квиллер за ним наблюдал. Нос дернулся, усы подались вперед, и картушка снова двинулась. Через несколько секунд полярная звезда уже указывала на кухню. Да, но это же Запад! воскликнул Тортом. Так вот, что вы называете животным магнетизмом. И как вы это объясните? То, что делают кошки, невозможно объяснить, ответил Квиллер небрежно. Вообще-то ему хотелось посекретничать с кем-нибудь относительно сверхъестественных талантов Куко. Он взял на руки кота, который извивался и протестовал. И стрелка снова вернулась на место, то есть на север. «Попытайтесь проделать это с кошечкой», – предложил Торнтон. Юм-юм посадили на письменный стол. И она проявила интерес к блестящей бронзовой инкрустации, но проигнорировала сам прибор. «А теперь еще раз попробуйте с вашим мальчиком». И снова нос Коко сработал. Картушка медленно двигалась, пока звезда не стала указывать на север. Все, я отправляюсь домой, заявил Торнтон, от этого попахивает спиритизмом. Вы дадите письменное показание под присягой Квил, а то жена мне ни за что не поверит. Не уходите, не взглянув на бабочек Фебы, они наверху. Они поднялись по лестнице в сопровождении сеансов, которые размахивали хвостами, как флагами. В комнате для гостей две репеницы порхали по своей темнице, а три другие, задержавшиеся на стадии куколки, прикрепились к потолку коробки. Юм-Юм волновалась больше всех. Она знала, что это насекомые, а насекомые были по ее части. Куко же скучал. На его посиделке в павильоне слетали все птицы леса. Так зачем ему какие-то бабочки? На Торнтона репеницы произвели впечатление, и он сказал, что купит гусениц для внуков. Когда они шли к машине, Квиллер спросил. Феба сегодня была в студии и не показывалась. Надеюсь, она не струсила из-за этой игры. Какой-то у нее, знаете, необычный вид. Мотыльковый, сострил Квиллер. Пожалуй, проводив гостя, Квиллер сел поразмыслить. Ему нужно было многое обсудить с ролла Макби. Мистификацию Northern Land Improvement, покупатели земли Когин, которым оказался Рэмс-ботом, а не Enterprises продажу участка городу по 6 тысяч долларов за акр, а также все усиливающиеся сомнения относительно порядочности члена окружной комиссии. Однако час был неподходящий для бесед с фермером. Его следовало ловить между ужином и вечерней работой. И Квиллер решил разобраться с письмами от читателей. Ему попался на глаза конверт с калифорнийским штемпелем и адресом, набранным крупным шрифтом. В левом углу стояло имя Марта. Снайдер. Это письмо он прочел первым. «Дорогой Джим, я помню тебя еще с той поры, когда ты носил имя Мерлин. Я знаю, что ты меня помнишь, хотя и под другим именем. Я твоя миссис Рыбий глаз, и я постоянно читаю твою колонку во всякой всячине. У меня живет лакмастери внучка, которая тренирует скаковых лошадей, и она присылает мне все, что ты пишешь. Я не только аплодирую твоему писательскому таланту, но и безмерно польщена» что оказало на тебя хорошее влияние. Когда я обучала тебя и твоих неперспективных соучеников Чикаго, не было секретом, что все вы называете меня метким, хотя и не очень приятным прозвищем. К счастью, я обладаю чувством юмора. Только вот орган, который вдохновил вас на такое прозвище, подвел меня в более поздние годы, и теперь я инвалид по зрению». Это письмо я диктую говорящему компьютеру. А поскольку электронная аппаратура менее надежна, чем преподаватели английского языка на пенсии, кто-нибудь вычитает это письмо. Твоя колонка в последнем номере газеты, где ты выражаешь благодарность миссис Рыбий Глаз, вдвойне приятна, так как появилась через 40 лет после того, как ты закончил школу. Продолжай писать. Твои колонки читают слух любезные волонтеры в заведении, где я устроила с удобствами. И им тоже очень нравится то, что ты пишешь. Передай мой привет Коко и Юм-Юм. С благодарностью, Марна Марта Снайдер». А внизу была приписка, сделанная от руки волонтером, вычитывавшим письмо. Там говорилось, компьютер написал имя вашего кота как Сосо, а не Коко. Миссис Снайдер сказала, что он больше знает о Шанель, нежели о Гилберте и Соливане. Радостно, взволнованный вестями от миссис Рыбий глаз, Квиллер сделал себе чашечку кофе и развалился в своем любимом кресле, предаваясь воспоминаниям. Он думал о школьных годах, о первых успехах в журналистике, о том, как все потерял по глупости, как выкарабкивался из ямы и о нынешнем везении. Миссис Рыбий Глаз и тетя Фанни, Клингеншоин представили друг, друг ему в виде упоров на концах книжной полки, поддерживающих тома его взрослой жизни. В своем мечтательном настроении Квиллер совсем забыл о рола Макби, пока Куко не взобрался на спинку его кресла и не взвыл ему в самое ухо. «Яу!» Когда он позвонил на ферму, ответил детский голос. «Это Джим Квиллер», — представился он. «Твой папа дома?» «Да, он здесь». Последовала пауза. «А я могу с ним поговорить?» «Окей. Папа!» Фермер подошел к телефону и Квиллер произнес. «Сначала я хочу сказать, как сочувствую вашему горю. У вас в семье такая трагедия?» «Это было тяжело пережить», — ответил Рола. «Семья планировала круиз на Аляску. Они уже купили билеты и всякое такое. И вдруг вот это несчастье». Ролла прищелкнул пальцами. «А как дела у вас, Сквилл?» «У меня есть информация, которой я хотел бы поделиться. Вы заняты?» «Только что закончил ужин. Если я подойду к своему почтовому ящику, вы бы не возражали встретиться там со мной?» «Конечно, когда?» «Дайте мне 15 минут, Ролла». Прежде чем выйти из дома, Квиллер покормил кошек, понимая, что Коко требовал кормежки, а не звонка от Ролла. Фермер ждал у обочины. Он пнул столб, на котором был укреплен ветхий почтовый ящик МОД. И долго он будет тут стоять? Я мог бы найти применение этому столбу на ферме. Это место только выиграет, если вы его заберете. Он как бельмо на глазу. Она очень редко получала почту, сказал Рола. Я проверял ящик каждый день и приносил ей газету. Она получала ее бесплатно. Кто знает, читала ли ее МОД. Она туго скручивала газеты, связывала веревками и вымачивала в воде. А когда они высыхали, использовала вместо дров. Кстати, о газетах. Вы читали сегодняшнюю первую полосу? У меня пока не было времени на нее взглянуть. Так вот, четыре акра земли мод на пересечении Кладбищенской и Тревельян были проданы городу по шесть тысяч за Ролла стукнул кулаком по старому почтовому ящику. Я знал, знал, что эта банда из Нозернленд Improvement ее одурачит. Такой фирмы не существует в природе. Покупатель Честер Рэмсботом. Черт возьми, как только где увидишь кучу навоза, так и знаешь, что он начал торговать молочными продуктами. Ходят слухи, что Рэмсботом также собирается сдавать округу в аренду 12 акров под стоянку для снегоуборочных машин и асфальтовых катков. Никто и словом не обмолвился про это при мне и Бойде. А ведь мы заплатили арендную плату за второй квартал. Нет, они меня достали. «Я повидаюсь с поверенными, как только он вернется из Чикаго. Посоветую с ним, что вам предпринять». Фермер повернулся и обвел взглядом выгоревшую пустошь, теперь поросшую сорняками. Наконец он спросил, «Вы знаете шефа пожарных?» Я знал Брюса Скотта, но никогда не встречался с новым шефом. «Видите, какое дело, когда кто-то погибает на пожаре, шеф обязан доложить главе пожарного управления штата, был поджог или нет». Мы с Бойдом абсолютно уверены, что этот новый парень не доложил о пожаре у Мот Когин. По крайней мере, расследование не проводили, насколько нам известно, но мы не стали возражать. Не хотелось попадать в черные список у нового шефа. Я понимаю, к чему вы клоните, кивнул Киллер, поскольку пожар случился сразу же после той хулиганской выходки с надписью. Мне показалось, что тут мог быть э, поджог. Об этом я тоже побеседую с поверенным. А как зовут нового шефа? «Гумбольд! Рой Гумбольд! Вы думаете, что он мог стакнуться с Рэмсботом? Еще бы! Ведь он брат жены Чета!» Затем, прежде чем Квиллер успел вымолвить хотя бы слово, Ролла произнес спокойно. «Пойду-ка я за инструментами, да выкопаю этот чертов столб!» «Почтовый ящик посажен на бетон. Я сам установил его для мод. Двенадцать лет тому назад!»